<связан> Узнал Буратина, что мальвины ему изменяют. Взял дрель, приставил к виску и засверлился <связан> О, <ты пиаба>. <связан> <связан> <связан> Ну, руки физкультуры Так, мальчики, кто из вас курит? Только тесно, Честно, не врать Кто курит? Ну-ка, руку подняли Так, ты, ты и ты И еще кто? Всё, так, ясно. Значит так. Ну, мы с вами покорим. Остальным пять кругов по стадиону. Пока честно, честно, не врать. <сёк> Это <интересно>. не <сёк> Ну, мы с вами покорим. Давай! 5 кругов по стадиону. Давай! Так, мальчики, бываю плохо, <сёк> Чего? Ку Я своил сына, только что в своем сарае спымал. Чего подумаешь, сараев, а ты он в поле поймал. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что человек от животного отличается тем, что может говорить? Например, обезьяна не может сказать «Я обезьяна», а человек может. У нас, у нас. Это идеальный кофе. <свист> у него какой-то странный привкус керосина А, скорее всего, это чай. У нас в кофе привкус скипидара. <свист>